Глава тридцать третья, последняя. Она ждала. Они всегда ждали и молились и доводили себя до слез парой, что было ему во все удивительно и еще завидно. Ах, если бы ему было позволено испытать хоть малую талику той страсти, которые пылали ее глаза. Здравствуй! Она вскочила. Я тебя ждала и испугалась, что не придешь. А ведь она старше прочих, не девочка уже, магичка, ученая. Ей бы понять, что не бывает такой вот внезапной любви. Ей бы заклять ее прочесть, обереги взять и быть может изловчиться и поймать проклятую его душу или тело. Тело бы хорошо сжечь, а пепел по ветру развеять. Тогда гляди, же не сумела бы матушка вернуть его. Он так устал возвращаться. Но нет. Улыбается, и щёки пылают болезненным румянцем. В глазах туман, в тумане собственные его отражения, в которые он глядит, пытаясь понять, которые из имён настоящие. Сколько их было? Узнать бы. Уйти. Я пришел. Он позволил ей поцеловать себя. И поцелуй этот был далеко не целомудрен. Конечно, смешно ждать, что в ее то года останется она невинную. У магичек жизнь вольная, так матушка сказала. И хоть сама ш магичкую была, а все одно сказала с укором, но л не хорошо это. Он согласился. Ныне он всегда с матушкой соглашался. Так проще. Впрочем, стоило признать, что нынешнее её решение было ему приятно. Эта женщина и вправду перестала быть полезна, более того, решила вредить. И он стиснул левой рукой её горло, белое и мягкое, а правой содрал с шии низкую амулетов. Не то чтобы было среди них хоть что-то способное причинить ему вред, но зачем рисковать? Она хрипела и, встав на цыпочки, Это доставило ему странные удовольствия, царапала руку у короткими ногтями, ее рот разевался, а сердце колотилось. Ты, он разжал руку, позволив милославе упасть. Зачем ты это сделала? Ты, ты ревнуешь? Присипела она обеими руками за горло, схватившись. И смешно. Даже сейчас она искала подтверждения его любви, которая суть иллюзия. Ты ревнуешь к этому мальчишке. Ты ты должен понять, это не всерьёз. У нас ничего ты не было. Пары поцелуев не более того. Он тебе не ровня. Он просто нужен был. Я ведь не могла сама. Да. Не хватало, чтобы она сама. И без того насладила. Не, он не боялся, что Милослава выдаст. Даже если найдут её раньше, чем он закончит, Милослава не скажет ни слова, не сумеет, ни под пыткой, ни под морыком не. Ни... Он присел рядом и руку подал. "Зачем ты это сделала?" спросил. Сам он давно уже утратил любопытство, но матушка желала знать. "Я Глаза милославы наполнились слезами, а ведь она даже красивая, и тот, который за ней ухаживал, вполне мог бы сделать ее счастливой, но куда ему почти обыкновенному человеку против намороченной колдовскую любви? Зачем ты пыталась убить мою невесту? Он отвел тонкую прядку от лица, задержал в пальцах на мгновенье, глядя, как в прядке этой. Прорезается седой волос. Еще один. Их становилось больше, как из моря сна окне, и ему было любопытно, надолго ли хватит милославы. Матушка утверждала, что в магиках сил больше, а дар милославы, царской кровью здобренный, делал ее сладкой. Она тебе не нужна. Милослава вцепилась в руку, не то пытаясь толкнуть, не то напротив удержать. Она. Просто девка. Зачем она? Почему? А я ведь мы бы вместе ко мне приходили. Я сумею найти союзников. Ты и я. А девка, и чтобы царица и стала. Ревность. Так просто. Банально. Скучно. Где ты взяла амулеты? Она не справилась бы с огнем сама, слишком слаба. Купила? Если и так, то матушка желала знать, кто еще способен торговать огнем. Азары. Она смотрела в его глаза и смея перечить. Дали. Для нее дали. Она им тоже мешает. Всем мешает, видишь? Азары. Про Азар матушка не думала. Я найду способ тебе помочь. Я почти нашла. У Марьяны есть одно заклятье. У неё Он наклонился. А мы справимся. Милослава смотрела с такой любовью, что будь он жив, сердце дрогнуло бы. Но он умер и давно. Он к тому просто наклонился и коснулся сухих её губ. Только ты и я. Мы справимся. Конечно, согласился он. На мне нужен никто. Она не нужна. Тебе и не нужна. Пусть умрёт. Её сила была сладкой, как мёд. Кажется, в прошлой жизни он любил медовые пряники. Арей сощурился. Солнце было таким ярким, ослепляло, и притихшее было пламя заворочилось, ожило под этим солнечным светом. Нет, хватит. Он не позволит огню себя жечь и, если надо, вернётся в подвал. Вернул себе. Не трясись. Кирей стукнул в спину. Иди уже, узник подземелий. Тебе тяжело. Арей себя с треском чувствовал. Кости ноют, ноги не гнутся, а руки вот-тут судорожно свело, и каждое движение боль причиняет. И страшно. Свет, и воздух, запахи, звуки, которые его оглушили. Небо бездонное, бескрайнее. И глядит он в него до слез в глазах, до боли глядит, а наглядеться не способен. Дыши ты. И... В подвале спокойней, тихо. И никто не мешает. Что вернуться захотел дорогой племянник? Кирих хлопнул по спине, и так что Орья с трудом получилось на ногах устоять. Тихо там как на пох госте, а может того сразу и на пох гост ляжешь себе ровненько, как положено приличному покойнику. Закопаем и поем, не тебе хлопот, не людям. Иди ты, а я пойду. Кириё широко зевнул. Я своё дело сделал, дальше ты сам, если сумеешь. Это он не со зла, норы в дурной, огонь в крови. И теперь Арей прекрасное это понимал. Он дождался, когда Кириё уйдёт и потянулся медленно до хрусту в костях. Сел на землю, а после лёг, осторожно коснулся зелёной травы. Надо же, а весна в разгаре. Сколько ж он в подвале просидел? Долго. Вот уже и стрелки соцветий появились, и жук огромный сел на дно, крылья тонкие расправил, гудит, сердится. Хорошо. Поздравляю, боярин, раздался мягкий голос сзади. Что? Поздравляю. Человек стоял под солнцем с искареей, не пытался разглядеть, не получалось, свет ослеплял. Впрочем, Арий не сомневался, что если и случится тучи солнце закрыть, ничего это не изменит. Гость нынешний был слишком осторожен, чтобы полагаться лишь на солнце. С чем? Арий сел, не без сожаления, эти моменты испортили. Полагаю, со многим ты дар не утратил. Арий промолчал. Нет, это я знаю. И с огнём, если уж выпустили, управился. Разве этого мало? А с другой стороны, не знаю, слышал ли, но Давичу скончалась скрепостежная Ксения Микитишна. Скончалась? Да еще скрепостежна? Мачеха с каларей помнил отличалась изрядным здоровьем и вдруг, что он пропустил? С болезнования выражать, полагаю, смысла нет. Ареи кивнул и прислушался к себе. Было время, когда сама мысль об этой женщине приводила в ярость, и смерти он желал, и если бы получилось добраться, убил бы без размышлений, без сожалений. А теперь? Теперь Арей был, пожалуй, рад, что его избавили от необходимости мстить. Трусовато или изменился он там в подвале? Ещё раньше. Потом разберётся. Арей подставил Жуку палицу и усмехнулся, когда цепкие лапки впились в кожу. И брат ваш скончался. Скропостижно? В каком-то смысле. Неудачное покушение. Дефектный артефакт. С магиками случается. Гость веселился, и удивительно было, что веселье это раздражало. Покушение Жук расправил тяжёлые надкрылья, загудел. И на кого же? На вашу невесту или не вашу? О этой девушке столько женихов. Я уж не знаю, кого считать настоящим. Он замолчал. Жаль молчание это выхотило не надолго. Ты не ревнуешь? Нет, признала очевидная Арией. Настолько уверен в себе. не в себе. Жук полз по пальцу, забираясь выше к лыжноватой ладони, а может, влёк его грязные рукав. Помыться бы не мешало, и бы стирать одежду, его все себя в порядок привести. Зарос и лоб чешется, зудит, страшное дело зудит. Похвально. Она меж тем не отменяет сказанного. Вот. Человек протянул свёрнутую трубкой грамотку. Взгляни, Что это? Арий не удержался и поскреб лоб. Он может и отстал от жизни там в подвале, но не настолько ума лишился, чтобы принимать подарки от неизданого кого. Это грамотка, которая изменит твою жизнь. Пафос назвучит. Как есть. Клянусь силой, что не причинит она тебе вреда. В домик синие мекитешные отыскали. Что ж, а таким словам можно было поверить? Пожалуй, можно было. И Арий грамоту взял. Печать сломана. Знакомая такая печать. Медвежий след в двойном круге и крест в нижней четверти. Читай, читай. Арий читал и перечитывал. Подделка? Печать ничего не значит. Куда она подевалась после смерти отца и долго ли состряпать бумагу? Нет, не стоит верить. У родовых печатей имеется одно интересное свойство. Тот же мягкий голос заставил Арие бумагу отложить. Тебе, как магику, надо бы знать, что печать по сути своей родовый артефакт, и воспользоваться им способен лишь тот, в ком есть правильная кровь. Более того, печати не просто передают, её связывают с новым владельцем. Арие покачал головой, Все одно, твой отец не успел провести обряд ни на тебя, ни на твоего брата. Более того, как ты имел возможность убедиться, он вовсе не собирался передавать ее Игнату. Слова, сказанные и написанные, аризны это отцову руку. Дводилось читать письма и грамоты дверительные, когда тот учителей слал и книги расходные. Отец предпочитал сама лично за хозяйством смотреть и многое иное. Тот ли почерк? Тот, аккуратный, крупный, и все же такие буквы по строке мельчают, вверх идут. Уа, хвост загибается, ау с косо бочинную слегка выходит. И значит он и вправду собирался вольную. Ему, матушке, и не только вольную имя, наследство в равных долях ему и Игнату в равных. Потому, чтобы воспользоваться печатью тебе, и скажем брату твоему, если бы вдруг пришла ему в голову подобная блажь, надобно было бы обратиться к жрецам, подать челобитную, чтобы царь дозволения дал. И выходит он Арей не просто сам по себе, но так что боярин поздравляю. Гость поклонился, и в том поклоне увиделась издёвка. Забери. Арей протянул грамоту. Отказываешься? Арей пожал плечами. Извещание, воля последняя. И где она была, когда отца сохранили? Упадись в руки к Синии Микитишной и отправилась бы в камин. О, что это не стало бы рисковать, хранить грамоту столь опасную, а значит, в рёд гость незваный, не у него ли хранилась бумага? Для чего? А хоть бы за тем, что с грамотой этой и боярыня ласковую станет. Прислушивается к совету друга, который и не друг вовсе. Чужое мне не надлежно, сказала Арей, и грамоте позволила на траву упасть. Они стало мачехи, бумаги новые применение нашлось. Что она сама по себе не что, пусть и настоящая печать, пусть маги к царевы сие подтвердят, да только не уж то хватит этого, что парию и вправду отцову земле отдели, бояре вои поднимут, где это видно, что раб беглый, ладно бывший раб беглый, да равным вдруг стал. А разве ж чужое? Гость не спешил грамоту поднимать. Твоё. По крови, по правде, по закону. Скажи, неужто никогда не думала, что так оно было бы справедливо, что из вас двоих ты старше, ты сильнее, умней, достойней? Думал. Было дело. Особенно когда Игнатий впервые его видел, стоит боярский сын, кафтаны алы и тёплые, поверх шуба. Шапк высокие, щёки розовые пухлые, за теми щеками глаз не видать. Губы блестят, что маслом мазаны. Дрисутся, будто вот-вот расплачется. Вокруг няньки квохчут. Мамки, кто с пряником, кто с леденцом на палочке, кто с колбаской. Игнат в шубе преет, скулит, а мамки спешат утешить. Кисельки свои суют, компоты. Отец это увидевши только крякнул. Дай бабе вулю, буркнул и под солба отёрши, день те летним был жарким, добавил: ничего, скоро прекращу, а то совсем мальца умочают. Тоже мне болезному родился, когда-то было. Постой тут. И ушёл. Ари же гляди на брата, который нехорош был, и вправду бледный, а по лицу пятна красные. Думал, что неправильно это, нечестно. Слабый он, а разве может слабый наследовать? Разве? Нет, это ареид должен боярскую шубу носить и не кутаться в меха жарою, а так как отец носит, едва на плечи накинув, чтоб все видели, от боярин идет и твое наследство, говорил человек с усмешкою, только твое. Всего-то надо чулобитную подать. А смысл примут. И может, чтоб вовсе закон не попирать, дадут чего? Кусок малый, огрызок. Да только огрызков ему не надобно, и наследство этого запоздалого имя у него своё будет, такое, которое сам выберет волюю божии, и уж это имя он своим детям передаст. Найдутся люди, которые помогут. И что они за помощь попросят? Нет уж. Ариб качал головой. Хотели бы помочь, помогли бы раньше, а теперь я сам в себе. Гордый и глупый. Человек отступил. А ты подумал, гордый и глупый, что тебя ждет? Или невесту твою? Что ты ей дашь? Слово свое. Надежду, что когда-нибудь заживет по-человечески. И если получится. От чего ж не получится? Смешно стало, а ведь прежде до подвалы ещё он бы всё и ты иначе воспринял. Ты не просто магИК, а боевой. Гость так ничего и не понял. А вот тебя отправят тебя завтра на границу, и что тогда? Поеду. А если убьют? Арий пожал плечами. Значит, судьба такая. Что же не оставишь детям? Жук, расправив тончайшие крылья, тяжело поднялся в воздух. Иди, добрый человек. Спасибо тебе за заботу, но иди. И пусть дорога твоя будет гладкой. А ирёлёк на землю небо больше не пугало, синее, высокое, бездонное, и солнце в нём с сырной головкой. Ветерок холодный черёмухю пахнет. И этот аромат голову кружит. Куда там вино хмельное, да и просто хорошо. Скворцы вот прилетели, кворяются в траве. Благодать. Что ещё для счастья надо? Книгу озвучила Ирина Вознесенская.